Перейду к той науке, которая похваляется знанием неба, которая известна, откуда-куда Сатурна звезда ледяная и по каким из кругов вращается пламень Келенца. Для чего нам это знание? Чтобы тревожиться, когда Сатурн и Марс окажутся в противостоянии? Или когда Меркурий зайдет вечером на виду у Сатурна? Лучше мне заучить, что они, где бы ни были, всегда благоприятны и не могут измениться. Их ведет по непреложным путям извечный порядок судеб. Они движутся по установленной череде смен и либо управляют всеми событиями, либо предвещают их исход. Но если в них причина всего, что бы ни случилось, какой толк знать то, чего нельзя изменить? А если они все предуказывают, какая польза в предвидении неизбежного? Знай, не знай, все равно случится. Если ты будешь следить за солнечным Зноем и сменой лун, чередой проходящих, Тебя никогда не обманет завтрашний день, Не введут в заблуждение прозрачные ночи. Ну Но и так все в достаточной мере, И сверх нее предусмотрено, Чтобы я был застрахован от козней. Разве не обманет меня наступающий час? Ведь обманывает все, что застигает врасплох ничего не <смех> Что будет, я не ведаю, а что может быть, знаю. И ничто не приведет меня в отчаяние, ибо я жду всего. А если что меня минует, я считаю это за удачу. Наступающий час обманет меня, если пощадит, да и этим не обманет. Ведь если я знаю, что все может случиться, то знаю также, что не все случится непременно. Потому я жду удачи, но готов и к бедам. Тебе придется смириться, если я тут сойду с предписанного тобою пути. Ведь ты не заставишь меня отнести к свободным искусствам то чем занимаются живописцы или же воятели, мраморщики и другие прислужники роскоши. И борцов, у которых вся наука масло до да пыль. Я изгоняю из числа тех, кто занят свободными искусствами. Не то мне придется принять туда и составителей мази, и поваров, и всех прочих, приспособивших свой ум к нашим наслаждениям. «Скажи мне, прошу, что общего со свободой имеют эти блюющие натощак толстяки с телом и отощавшей, одрехлевшей душою? И неужто мы будем считать свободным искусством все, в чем упражнялась не присев, молодежь во времена наших предков? Метание копья, удары колом, верховая езда — Владение мечом. Они не учили детей тому, чему учатся, не двигаясь. Но ни то, ни другое не учит добродетели и не вскармливает ее. Что толку править конем и удерживать его бег с дою, покуда тебя самого несут необузданные страсти?» Что толку побеждать в борьбе и в кулачном бою, Когда тебя самого побеждает гнев? Так что же, свободные искусства и науки Ничего не дают нам? Дают. И много. Но не для добродетелей. Ведь и те ручные ремесла, Что всеми признаны за низкие, Оснащают жизнь многим но к добродетели не имеют касательства.